Глава шестая. Знакомство. Если бы я знала о том, что застану ее здесь, то ни за что бы на свете не сорвался с рабочего места и не вернулся домой. Но сложившиеся обстоятельства вынудили меня все бросить и мчаться прочь от офиса, борясь с отчаянием и паникой. Теперь же, переступив порог собственной квартиры, узрев как в паре метров от меня, полубоком стояла и говорила по телефону Кира, замечая моего присутствия и не одергивая водолазку – Я же не слышал ее голоса тех слов, что она говорила невидимому собеседнику. Просто стоял и жадно вгрызался взглядом в ее обнаженный живот. Синие джинсы, босые ноги на прохладном полу, серая водолазка, в которой девушка, судя по всему, запуталась, спрятав в итоге телефон под одеждой. Там же, чуть приглушенно она и говорила, а я смотрел на узкую полоску проступающего на свет нижнего белья. Завороженный ее нерашливым образом, я должен был привлечь внимание сотрудницы, но продолжал молчать. Любоваться светлой кожей, бледной, ее впалым животом, проступающими под кожей ребрами, совсем худая, тонкая. Такую можно переломить, как тростинку. Отчаянно боролся с желанием сделать пару шагов, протянуть руку и коснуться ее, почувствовать тепло ее тела, провести пальцами по ребрам. Впервые хотел сделать то, от чего раньше тошнило, Что же со мной происходило? Мысленно выругался, понимая, что не должен сейчас здесь стоять и смотреть на нее. Если бы не эта Исаева, которая начинала превращаться в стихийное бедствие для меня, то я бы спокойно сидел в офисе до конца рабочего дня, может, даже задержался по обыкновению, но девушка, от которой пахла сигаретами и мятными леденцами, заставляла меня паниковать. А все произошло часом ранее. Я вновь покинул свою неприступную обитель, намереваясь добрести без приключений до кабинета Людмилы. На нашем этаже априори редко бывали сотрудники. Еще одно мое правило, когда строил это здание, ставшее офисом для нашей группы компаний, предусмотрел то, что основной состав сотрудников будет находиться на нижних этажах. Там же будут появляться клиенты. На последнем этаже располагались кабинеты руководителей. Поэтому, повстречав в коридоре Мирославу Исаеву, я был обречен на панику. Девушка умудрилась опрокинуть на меня пластиковый стакан с кофе. Хотелось поинтересоваться, что она здесь забыла, но я промолчал. Просто посмотрел на свои ноги. Там внизу на ботинках были капли от разлитого кофе. На брюках, пусть они и были черного цвета, я мог увидеть следы от напитка, но больше всего досталось моим рукам, которые я невольно выставил вперед, когда девушка сама на меня налетела. По пальцам стекал теплый кофе, На манжетах рубашки коричневые пятна. Руки задрожали. Исаева же выпучила глаза, натянуто улыбнулась и протянула мне бумажную салфетку. Тем временем на пол полетел стаканчик. Извините! затараторила она, тыкая в меня салфетками. Я вас опять не заметил, я тут почти не ориентируюсь, потерялась, пока ходила за кофе. Ее голос звучал довольно жалобно, но краешек губ слегка искривился. В глазах появились озорные огоньки. Я такое уже видел. Множество раз, когда на меня пытались вешаться женщины разных возрастов и социальных положений. Замутило. Ощутил, как к горлу подступает тошнота. Втянул воздух и опять почувствовал ее отвратительный аромат, к которому еще и примешивался горьковатый запах дешевого кофе из автомата. Девушка продолжала говорить, подступая ко мне и тыкая салфеткой. Я же продолжал смотреть на свои руки и отчаянно боролся с нарастающей волной паники. «Вот, держите». Пробормотала она и почти вложила в мои ладони салфетки. Я не шевельнулся. И тогда девица ловко схватила меня за руку и начала вытирать разлитый напиток. Отшатнулся, выбивая мокрую ладонь. Она ахнула и отступила назад, теперь уже пугливо посмотрев на меня, побледнела и залепетала. «Извините, я случайно не заметила вас!» И продолжала отступать, пока и вовсе не скрылась за поворотом, из-за которого выскочила. Я же заметил, что сжал ладони в кулаки, так что костяшки побилили. По телу прокатилась первая волна. Стало совсем дурно. Вернулся в свой кабинет, заперся, игнорируя тихий голос секретаря. Меня потряхивало еще минут двадцать. А потом его подскочил на ноги и умчался на парковку за своим автомобилем. Я нуждался в чистой одежде, горячем душе и просто в спокойной тишине своего дома. И вот теперь... Стоя перед Кирой и увидев, как она смущенно одернула край водолазки и покраснела, прикрываясь неловко, я посмотрел в ее глаза, красивые, зелено-ореховые, открытые, искренние, обрамленные темными ресницами. А после вовсе не смог смотреть на нее, не мог контролировать себя, понимая, что еще мгновение, и все же прикоснусь к девушке, дотронусь до алых щек, проведу пальцем по маленькому носику, запущу пальцы в ее волосы, растрепанные, но красивые, каштановые локоны. Я схожу с ума. «Добрый», — прошептала она, и я задохнулся от ее голоса. Немного напуганный, прозвучавший чуть высоковато, она все же заставила меня подкоситься на месте. Тяжело вздохнуть и ощутить еле уловимый аромат, тонкий неприметный запах мыла. Никаких яблочных ноток, простой нежный аромат. То, как должна была пахнуть она. Кира быстро заморгала, всматриваясь в меня. Я, наоборот, не рисковал больше смотреть на ее лицо в ее глаза, опасаясь последствий. «Вы кто?» Вдруг проговорила она, и голос прозвучал чуть спокойнее и ниже, чем тот, который я услышал минутой ранее. Владелец, проворчал я, поражаясь собственному ответу и голосу: низкий, хриплый, словно и вовсе не мой. Я Кира Иванова. Девушка быстро потянула руку вперед. Почему-то подался я моменту и шагнул, преодолел пару метров в ботинках по чистому полу и протянул свою ладонь в ответ. Она посмотрела на мою руку, наморщилась. Я и сам понял, что руки-то мои не совсем чистые, следы кофе на манжетах проступили темными пятнами, и рубашка теперь была на выброс. Одернул руку, так и не прикоснувшись к ее раскрытой ладони. Девушка удивленно посмотрела на меня, нахмурилась. Да, наверное, испытывала отвращение к этой грязи. Я и сам чувствовал себя грязным, недостойным коснуться ее, стоял в обуви, когда она была передо мной босиком, поджимая пальцы на прохладном полу. Хотел отступить назад, переобуться, сбежать и закрыться в ванной, но голос девушки заставил меня замереть на месте. «А как вас зовут?» Тихий и нерешительный, но все же возымевший надо мной особую силу. «Герман», — ответил я. «Герман?» — переспросила она. Кивнул. Говорить почему-то было сложно, язык отказывался поворачиваться. «А по отчеству как?» Удивленно посмотрел на девушку. Она еще больше смутилась, посмотрела под ноги, ее каштановые локоны рассыпались по плечам. «Все-таки я работаю у вас...» Чуть слышно, произнесла Кира. «Мне было бы удобно обращаться к вам по имени-отчеству». «Не нужно». Отыскал в себе силы заговорить. «Достаточно и так». Она быстро закивала в ответ. «Хорошо, тем более мы навряд ли опять пересечемся, ведь по правилам я не должна с вами видеться». На ее лице появилась улыбка, но несчастливая, другая, грустная. Внутри засвербела. «По правилам? По моим правилам?» «Да я сам же их нарушил». «Ничего страшного не произошло, Кира», — произнес я, заставляя девушку посмотреть на себя. Она вздрогнула, опасливо глянула в ответ. «Такое больше не повторится». Попытался ее убедить, но поверила ли она? «Вот я сам не поверил себе. Теперь буду искать повод примчаться домой». Среди бела дня застать ее случайно здесь, я точно сходил с ума. Она вновь кивнула и улыбнулась. Мне нужно переодеться, прошептал я, одернув грязные манжеты. Кира посмотрела на мои руки, нахмурилась. Это кофе? Да, хрипло отозвался я. Я знаю, как его стирать, чтобы и следа не осталось. Пробормотала девушка, взглянув на меня. Не нужно, просто выброшу. Девушка пожала плечами. Как знаете, сказала она. «Я протру полы, как вы пройдете, иначе пыльные следы останутся», показала пальцем на то место, где стоял я, заставила меня смутиться, быстро отступил назад, переобулся и не заметил, как девушка скрылась в служебной комнате. Улыбнулся, понимая, что вел себя как глупец, особенно в тот момент, когда быстро добрался до спальни и спрятался от Киры там, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Я сбежала, стоило мужчине отвернуться, как я быстро добралась до своей кладовки и тихо прикрыла дверь. Прижалась к ней спиной и прислушалась к звукам, доносившимся из коридора. Прижала ладони к щекам, руки вспотели, покрылись прохладной спариной, а вот лицо пылало. Надо же! Так я еще не смущалась. Готова была провалиться сквозь землю, вспомнив, в каком виде предстала перед незнакомцем. Взглянула в узкое зеркало, висевшее около полок, и усмехнулась, рассмотрев себя. Трочащая вода водолазка, взлохмоченные волосы, босые ноги, ну и красотка. Наверное, он подумал о том, что выглядела я неряшливо. Поэтому и перестал смотреть в мою сторону. Я же не могла отвести от него взгляда. Как прикованная следила за ним, за каждым движением, за каждой реакцией, мимикой, жестом. А жесты? Зачем я протянула ему руку? Ведь практически коснулась его». А если бы он пожал мою ладонь, то уверенно ощутил бы, что она мокрая от волнения и дрожащая. Потом я увидела возможную причину неожиданного появления владельца так рано. На его белоснежной рубашке были следы от кофе. Их я узнала сразу. Видела такие пятна неоднократно на первом курсе, когда подрабатывала официанткой. Недолго, но все же у меня был и такой опыт. А сколько раз я пачкала собственную одежду, разнося заказ за столики, не счесть. Поэтому, не задумываясь, предложила ему застирать рубашку. А он сказал, что выбросит ее. Да она, наверное, целое состояние стоила. Но разве я могла возмущаться или переубеждать его? Но больше всего меня смутило то, как он говорил и его имя. Произнесла его шепотом. Почему-то улыбнулась. Повторила еще раз и все же заставила себя дойти от двери, ноги замерзли. Надо же было бегать босиком и с распущенными волосами, когда по правилам запрещалось оставлять следы. Быстро натянула на себя костюм, обувь, косынку, подхватила ведро, тряпки и направилась заниматься уборкой. Придется задержаться, но я сама виновата в этом, нужно было быть расторопней. Владельца не было слышно. Он закрылся в своей спальне и не появился из нее, пока мыла коридор заново. Разобралась с уборкой, проветрила помещение. Еще раз все оглядело, и только тогда он появился. Неторопливо вышел из комнаты в новой одежде. Не в деловом костюме, как я сначала подумала, а в простых, темно-серых брюках такого же цвета толстовки и черных тапочках. Остановился в коридоре, посмотрел на меня, быстро развернулся и скрылся в кабинете. Я же выдохнула и поторопилась совсем закончить. Убрала рабочий инвентарь, вновь переоделась на этот раз, позаботившись о своем внешнем виде. Туго стянула волосы в узел на затылке, но передо мной встал другой вопрос. Как теперь уйти? Просто собраться тихо покинуть квартиру, не беспокоя его, или все же постучать в дверь и предупредить, что я ухожу? Вот не задача. Выдохнула и вышла обратно в коридор. Сделала несколько неуверенных шагов и остановилась перед дверью в кабинет. Нерешительно приподняла руку, согнула в кулак, зажмурилась и почти постучала. Почти, потому что в этот момент, как по заказу, дверь распахнулась, и мой кулак опустился на плечо мужчины. Ощутив теплую мягкую поверхность, я разинула рот от удивления, распахнула глаза и уставилась в его изумленное лицо. «Извините» прошептала я, отнимая руку и пряча ее за спину. Он промолчал, проследил за моим поспешным движением, кажется, даже улыбнулся. Или мне померещилось? Я хотела сказать, что закончила, и ухожу, кивнула в сторону начищенного блеска пола. Мужчина не смотрел на мою работу, его больше волновал тот факт, что я только что коснулась его. «До свидания», прошептала я, смущаясь еще больше. Ругать себя буду вечером, а пока я намеревалась сбежать. Развернулась и попряла в сторону двери, как неожиданно Герман заговорил. «Кира!» — позвал он по имени, заставляя остановиться и посмотреть на него. «Спасибо за проделанную работу!» — сухо проговорил он. Кивнула, улыбнулась, ощущала себя болванчиком, которого стоит тронуть, как он будет мотать своей головой. Мужчина вышел из кабинета, дошел до меня и остановился, внимательно посмотрел на мое лицо, наверное, подумав, что я немного двинутая, раз я нелепо улыбаюсь. Я провожу вас. Чуть тише произнес он, вынудив меня отмереть и двинуться в ранее заданном направлении. Я поспешила, натянула ботинки на ноги, спрятала тапочки, накинула ветровку, следом рюкзак, но до ручки двери не успела коснуться. Герман сделал это сам. Обогнул меня, замершую на месте с протянутой рукой, нажал на ручку, и та покорно открылась. Дверь бесшумно распахнулась. «До свидания, Кира», — прошептал он. «До свидания, Герман». Выпалила я и выбежала. И бежала до тех пор, пока не покинула этот дом, улицу, на котором он находился. Тяжело дыша, добралась до остановки, и только там смогла дышать спокойно. «Вот это эффект», — произнесла себе под нос, улыбнувшись. Расскажи, кому не поверили бы в существование такого человека, как Герман, владелец квартиры, которой я мою полы. После того, как я проводил девушку и закрыл за ее быстро удаляющейся фигурой дверь, в душ отправился не сразу. Про грязь, которая все еще была на моей коже, почему-то забыл. Пропало то ощущение, от которого я задыхался, заполняя возникшую извиняющую пустоту иным, пылающим, удушающим желанием. Поэтому душ, пусть и с опозданием, я принял, но по иной причине. Хотел побороть возникшее в теле беспокойство. Судорожно намыливал кожу, смывал то горячей, то холодной водой, но оно не поддавалось, словно въелось в кожу. Паника. Она должна была уже начаться. Навалиться на меня бетонной стеной, придавить. Или, как волна, смести все мыслимые барьеры. Но ее не было. Паника пропала. Осталось что-то другое. И во всем была виновата эта худая, улыбчивая девчонка. Девочка с красивыми зелено-ореховыми глазами, еле заметной россыпью веснушек на лице. Она что-то изменила во мне, перевернула, и теперь я знал, что чувствовал, что творилось в моей голове. Тело отказывалось подчиняться. Разум пылал. Выбрался из душа спустя час. Сколько я потратил мыла и воды не знал, просто потерял счет всему. Отчаянно боролся, но во мне по-прежнему бушевал пожар. Возвращаться на работу впервые не хотелось. Впервые я отказывался следовать собственным правилам, и когда зазвонил мой телефон, высвечивая имя друга, я устало ответил, прижимая смартфон к уху. «Гер, ты куда пропал?» Голос Егора звучал обеспокоенно. Кажется, я заставил друга поволноваться. «Я дома», — спокойно ответил, надеясь, что он не заметит в моем голосе усталости и нервозности. Дома? Так рано? Что случилось? Ты заболел? Посыпались вопросы. Нет, не заболел. Решил не задерживаться сегодня. Нет, друг, ты заболел. Тебя с работы сила не вытащишь. А тут сбежал раньше конца рабочего дня. Усмехнулся он. Я же поморщился. Тяжело жить, когда живешь по правилам. Вот любое отклонение выбивает почву не только из-под твоих ног, но и тех, кто знает тебя чуть больше, чем нужно. Может мне приехать? «Проведать тебя?» – не унимался Егор. «Не нужно, все в порядке. Завтра буду вовремя», – произнес я, услышав, как друг рассмеялся. «То есть на час раньше?» «Да, на час раньше». «Вот теперь ты похож на Германа», – усмехнулся Егор и попрощался со мной. Мне же было не до смеха. Я пытался понять, что со мной происходило. Душ не помог, как и крепкий чай. В голове роились, как пчелы, мысли, жужжали, дребезжали. Помассировал виски, ощутив, как нарастает головная боль, и отправился в кабинет к своему излюбленному за последние дни предмету. Видео с камер могло все прояснить. «Кира, куда ты меня тянешь?» Недовольно протянула Надя, когда я перехватила ее перед занятием и утащила прочь от кабинета. У нас в запасе было минут двадцать, я бы успела поделиться с ней тем, что терзала меня почти сутки после неожиданной встречи с Германом. Этот мужчина отказывался выходить из моей головы, поэтому я не спала всю ночь, вертелась в постели, проигрывала глупые монологи и к утру уже готова была себя отругать за идиотские фантазии. «Я хочу тебе кое-что рассказать, но для начала ты должна пообещать сохранить все в тайне» прошептала я, оглядываясь по сторонам. В дальнем конце коридора нас никто не мог услышать. Она быстро закивала. «Надеюсь, что не про Чернышова?» Я скривилась. «Вот кто точно покинул, пусть и на время мою голову, так это был Дани. Первенство теперь держал Герман. Мрачный, странный тип. Ну, давай, говори!» воодушевилась подруга. Я выдохнула, приблизилась к ней и зашептала. Вчера я встретила кое-кого и никак не могу перестать думать о той встрече. Девушка ухмыльнулась, облизала губы. Ее глаза загорелись от предвкушения страшных тайн, но, увы, делиться с ней было практически нечем. Я встретила вчера владельца квартиры. Она ахнула, но быстро прикрыла рот ладошкой. «И кто он? Как его зовут? Какой он?» — затороторила подруга. Я же прижала палец к губам, моля ее помолчать. «Я не знаю, кто он, только имя. Герман. И все». Надя напряглась, будто пыталась припомнить всех своих знакомых с таким именем. Черт, А как же фамилия?» — уныло произнесла она. «Только имя», — пожала плечами. «Но дело не в нем, а в другом». Подруга воодушевилась. «Он странный», — прошептала я. «Странный?» — переспросила она, а я шикнула, заставляя ее не перебивать. Девушка согласно кивнула, осмотрелась по сторонам. «Вчера, когда я закончила с уборкой, он неожиданно появился в квартире. «Я как раз с тобой в этот момент говорила. Мы вроде как познакомились, но знаешь, он не смотрел на меня. Все время куда-то в сторону. Может, он косоглазый?» Не удержалась подруга и перебила меня. «Я встречалась как-то с таким парнем. У него глаза косили, а мне тогда подумалось, что я ему неприятна. Вот он и не смотрит на меня. Но это было еще в школе». Нахмурилась. «Думаешь, я бы этого не заметила?» Она кисло улыбнулась. «Я лишь предположила. Так что дальше?» Да особо рассказывать нечего, кроме того, что он молчалив, не смотрит в глаза и все время отворачивается. Да я сама хороша, испугалась от его неожиданного появления. Понимаешь, там строгие правила относительно всего, но ты про это не слышала. Надя быстро кивнула вновь. И я была уверена, что он не появится, пока я там, но тут возник словно из ниоткуда. А какой он? Красивый? Сколько ему лет? Да. Подругу интересовали только иные факты в людях. Если меня заботил их внутренний мир, то девушка легко велась на внешность. Я же лишь раз подвела сама себя, заглядевшись на Даню, но в тот момент меня привлек его мягкий характер и лучезарная улыбка. А то, что он был красив с накачанным телом, разглядела чуть позже. Однако подругу не удалось переубедить. Я не знаю, красивый Герман или нет. Симпатичный вроде, я не рассмотрела. То есть не рассмотрела, ты же его видела и общалась с ним. А вот так, пожалована в плечами. Я была слишком смущена и испугана для того, чтобы разглядывать его. Но кажется, он брюнет чуть выше меня, на полголовы примерно, и плечи пошире. Вот так. Развела руки, показывая размер. Эту деталь во внешности мужчины успела разглядеть, когда коснулась его плеча кулаком. Надеюсь, не больно. Лет 35, наверное, может, младше. Я в таких вещах не сильно разбираюсь. Попыталась припомнить еще отличительные черты, но ничего, кроме испачканных манжетов, рубашки и пыльной обуви, не запомнила. И почему я всегда обращаю внимание не на те детали? Другая бы на моем месте разглядывала бы лицо, узнала бы цвет его глаз, но я же заметила темные пятна на одежде. Интересно, с учетом моих предположений и догадок, насколько ему было некомфортно находиться в испачканной одежде? А ведь он даже прошелся по начищенному полу в ботинках. Неужели не заметил этого? Кажется, своим появлением я совсем выбила мужчину из состояния равновесия. Может, поэтому он и молчал, смотрел по сторонам от того, что чувствовал себя отвратительно в грязной рубашке. И руку одернул в тот момент, когда я заметила пятна на ткани. Поморщилась тогда от воспоминаний, сколько раз так пачкала свою одежду, но никак от того, чтобы неприятно это видеть. Неужели он неверно истолковал мои эмоции? Хотела стреснуть себя по лбу и извиниться перед ним. «И почему я вспомнила об этом только сейчас, пока моя подруга стояла рядом и хмурилась, анализируя рассказ?» «Все ей кажется», — недовольно проворчала Надя. И хотела еще что-то сказать, но нас отвлек звонок на занятие. «Ты обещала, что будешь молчать», — тихо прошептала девушке, когда мы сели на свои места. Она согласно кивнула, изображая, что ее рот закрыт на замок. Почти поверила ей.